Команда Аве Тайные запасы. 24.07.2015 15 мая 1980 года – день начала Гражданской войны, праздник восхождения Элиаса Чистого. Накануне поклонявшиеся младшим богам гидцы и венетрицы, Выступили против выходного в день, который не считали праздничным. Полиция грубо разогнала демонстрации. Волнения охватили графство Северный и Западный Катуэй, графство Ривол, графство Монск, баронство Двина, Ветск, Арт, графство Кадам и, наконец, графство Кречет и Аркон. Юг королевства оказался не затронут. Напряжение достигло пика на Венеции утром дня восхождения. Протестующие окружили собор Белого Солнца, не пуская к нему верующих. Полиция вновь попыталась разогнать демонстрацию, в толпе прозвучало несколько выстрелов. Проанализировав дальнейшие события, можно утверждать, мятежники устроили провокацию, чтобы разъярить народ. На дворец герцога Венетрийского напали уже через час. Охрана, слуги, супруга, три дочери и младший сын его светлости были убиты. Сам он в тот момент нес службу на флоте, что и спасло ему жизнь. В полдень на квартердеке Венетры прогремели четыре взрыва. Одновременно произошли взрывы у дворцов-герцогов Арт, Ленков, Ленков, Новецки и Двана Аркони. Первый у королевского дворца, второй — покушение на жизнь его величества Эдгара II Маркавина в главной церкви. Параллельно восставшие захватывали воздушные порты по всей Венетрии Гиту. Беспорядки в столице подавили вечером 16 мая, на остальных воздушных городах в течение двух дней. Отсутствие превосходства в небе и сыграло решающую роль в поражении восстания. Мария Гейтс Доктор Мария Гейтс смахнула с плеча Устина Гризика юнге Аве Асандара, невидимую пылинку. Шестнадцатилетний летний коренастый парень с отвращением одернул ученический пиджак Поправил вратник рубашки и талантливо изобразил, как удавился галстуком. Отражение в зеркале покорно задохнулось, высунув язык. «Кэп, сколько еще!» Он стянул в хвост пышные русые волосы и обернулся. «Задолбало придуриваться!» «Не ной!» — доктор переложила у него на лбу прядь, скрыв шрам. Уродливый рубец рассекал надвая бровь, на излете задевая века. Левым глазом Устин почти не видел». «Как я тебя? Парень поднял большой палец. Костюм сидел на Марии идеально. Короткий жакет и длинная юбка полусолнца оттенка кофе со сливками. Бежевый ремень стягивал талию, перчатки в тон облегали руки. Из-под подола выглядывали начищенные носки коричневых ботильонов на низком каблуке. Бегать и драться в таком наряде было бы сложновато, но Мария и Устин ехали в гости к приличным людям, а не грабить поезд. Правда, оружие они взяли. Приличное общество не обязательно значило безопасное. «Кейтсы под юбкой?» — спросил Устин про любимые револьверы капитана. «Аджалийский во внутреннем кармане», — Мария хлопнула себя по жакету, где спрятала мелкокалиберный шестизарядник. Парень довольно хмыкнул и кивнул на свой левый сапог. Доктор утомленно потерла переносицу. Иногда ей казалось, что хозяйкиных псов приручить проще, чем уговорить Устина расстаться с обожаемым таганом. Он разве что под подушку его не клал, особенно на Венетре. Без Аве парень стал подозрительным, дерганым. Ему не хватало старших членов команды и Птерикса. Привык, что они рядом. Однако, как доктор Гейтс, Мария могла взять с собой лишь кого-то одного. Она выдавала Устина за личного ученика. Штурман-механик Эптерикс тем временем присматривали за галеотом в главном Венитрийском воздушном порту. Мария с Устином вышли на улицу. Доктор глубоко вздохнула, подставила лицо солнцу и зажмурилась. Ветер растрепал короткие волосы. Воздух был пристально прозрачным, невероятно чистым, но куда холоднее, чем на равнинах. Мария соскучилась, потому как легко дышалось в горах. Последний раз она прилетала на Венетру полгода назад к своему дяде Георгию Гейтсу, ведущему механику из бригады обслуживания города. Тогда он пропадал на работе. На минус первой палубе под квартердеком что-то сломалось, а наверху немного-немало высилась рубка Венетры и герцогский дворец. Профессор истории Джолийской академии философии Люд Таргет выбрал отель на вершине. Дом... Стоял на уступе в окружении черных сосен, между которыми затерялась озерная слеза. На водной глади лежали огромные листья кувшинок, бледно-розовые полураскрывшиеся бутоны и отражение отеля с красными ставнями и черепичной крышей. У крыльца висел медный колокольчик с орнаментом в виде скачущих оленей. Между клумбами темнели фигуры фантасмагорических зверей и фонари из цветного стекла. Над входом висели кабани и клыки. Подъехал экипаж Илоны Майм, как раз спустил салют. Мария не удивилась ее выбору. Рейлы придумали на Венетре. За пределами герцогства они практически не встречались. Покупателям не нравился внешний вид. Они говорили, что маленькие колеса смотрятся несуразно под алюминиевым птичьим клювом кузова. Патриотичные венетрийцы возмущенно отмахивались, но в спорах напирали на плавный ход и удобство парковки. Из экипажа вышел водитель, долговязый горец, и открыл перед учеными дверь. Илона ждала внутри. Она поздоровалась со всеми, улыбнулась Устину. «Мистер Гризик, я полагаю. Поехали!» День выдался солнечным и ярким. Белокаменные дома взбирались по склонам, гранит уличных уступов обрамляли сады, цветники, плющ и разросшийся виноград. Алели крыши, чернели порталы. Каждую дверь, окно и ставни украшала резьба, ковка или роспись. В орнаментах переплетались упругие лозы и сосновые ветви, парящие птицы, бегущие животные и юркие ящерицы. Рейл покрутился по городу и остановился в тихом районе у ограды дорогого особняка. Кованная решетка окружала двухэтажный дом в отронейском стиле с небольшим портиком. По архитраву Струился узор из каменных роз. Орнамент повторялся на балконах и над оконными карнизами. На лужайке перед домом лежали мшистые камни, серебрились конусы лаванды, причудливо изгибались низкорослые деревья. Мария вышла из экипажа и окинула место заинтересованным взглядом. Особняк смотрелся загадочно и таинственно. Махнув рукой привратнику, Илона прошла по дорожке к дому и поднялась на галерею. У двери встречал высокий человек лет пятидесяти с коротко подстриженными черными волосами и грубым, будто высеченным из камня лицом. Журналистка представила гостям подполковника Микаила Цейса, достопочтенного Виконта Арманд. «Чувствуйте себя как дома», — пожимая руки, он немного наклонялся вперед, чтобы его точно услышали. Из-под густых и широких бровей на Марию взглянули темные внимательные глаза. Доктор наморщила лоб. Она недавно слышала его титул, но не могла припомнить, когда именно и в связи с чем. Виконт пригласил всех внутрь и провел в просторный овальный зал на первом этаже. В гостиной с массивной деревянной мебелью находилось 12 человек. Они увлеченно беседовали, постоянно перемещаясь по залу и обсуждая книги в шкафах-витринах. Шелестели шаги, голоса. У многих в руках шуршали блокноты. В паузе в разговорах вклинивалось громкое тиканье напольных часов, возвышавшихся на почетном месте между двумя окнами. Шторы были не задернуты, но от ненужного внимания извне защищал плотный тюль, похожий на надутый солнцем парус. «Минуту внимания», — объявил Виконт. Разговоры стихли, несколько людей подошли ближе. «Друзья мои, наш долгожданный гость». профессор истории Джолийской академии философии Люд Таргет и доктор общественных наук Мария Гейтс. Думаю, все присутствующие знакомы с ее статьями или, как минимум, с причинами гражданской войны. Илона отступила в сторону. Ее поманил к себе невысокий и плотный человек, абсолютно лысый, не считая двух косматых пучков над висками. Его звали Клаус Тейт. Финансист руководил крупным банком. Другие гости в основном были ему под стать. Трое крепких венетрийцев офицерской выправки, седой мужчина, владелец серебряных шахт, сухонькая вдова, наследница снабженческой компании, рыжая женщина, хозяйка сети типографий, чита богатых овцеводов. Из их числа выбивались работавшие в главной рубке винетры, Венетры субтильный диспетчер «Студент с горящими глазами» и хмурый тип в потертом кожаном плаще, гонявший во рту зубочистку. Последний изредка прикладывался к металлической фляге, которую доставал из кармана брюк. Мария улыбалась новым людям и запоминала имена. Она почти исчерпала запас вежливых приветствий, когда Микаил наконец подвел их с Лютом и Устином к окну, резюмировав «И это еще далеко не все наши сторонники». «Искренне благодарю вас, милорд». Мария тронула Устина за плечо, отправив осмотреться. Парень послушно шагнул назад и вдруг споткнулся. С громким стуком упала прислоненная к креслу Клауса трость, Устин схватился за пятку, скривился. «Тяжелая...» Под яростным взглядом доктора он проглотил нецензурный эпитет. «О, простите во имя белого солнца!» Клаус перегнулся через подлокотник и поставил трость на прежнее место. я занимаюсь бортицу». «Чем?» — удивился Люд. «Боевое искусство на основе лучших техник нескольких единоборств», — ответил за Клауса Микаил. «Филиманский стиль, данкельская самооборона, альконский бокс, местное изобретение. Порядком облегченная версия того, чему в обязательном порядке учат моих белых сов». «Он командир белых сов?» Мария помрачнела. «Если предатели просочились в легендарный полк крылатой пехоты...» «Видите ли, я много путешествую по работе, регулярные перелеты и прочее, прочее, прочее. В небесах неспокойно». Клаус подпер кулаком щеку и поднял глаза на Устина, выразительно потеряв пальцем левую бровь. «Вот и вы, молодой человек, должны меня понимать». Затылок Марии крылом погладило плохое предчувствие. Парень насупился. «Наймите телохранителя». «Путешествия приносят неоценимый опыт», — поспешно вмешалась доктор. «Новые места?» «Да-да. Слышал, вас редко видят в королевстве. Профессор Таргет, как вам удалось поймать доктора? Она ведь неуловима. Ее визиты в общество — сказочная редкость». «Случайно столкнулись в гите?» — Люд опустился на диван. Я думал, моей бывшей ученице будет интересно послушать, что говорят в обществе о нынешней политике Маркавином. Джолия разделяет наши взгляды? Кто не мечтает о мирной жизни? Считаете, Его Величеству придется уступить коронной коллегии львиную долю власти? Мария обратила внимание, что все замолчали, слушая. Люд взял любезно предложенный собеседником бокал с Брэнди. Клаус продолжил расспросы. Его интересовало отношение Джалии к государственному строю Альконта и сепаратистским настроениям среди венетрийцев и гидцев. Сперва Мария не поняла, что ее насторожило. Разговор казался вполне обычным. Потом сообразила. Клаус не обращался к профессору по имени, всегда говорил Джалия и регулярно подливал ему бренди. Через пару минут она стиснула зубы. Люд не увидел ловушки. Он охотно рассуждал на любимые темы, не замечая, как переглядываются последователи Кирнье. Клаус выставлял его рупором Джалии и вынуждал всех думать, что они слушают не лекцию, а обещание республики. Гости Виконта, похоже, давно этого ждали. Мария не сомневалась, профессор не имел отношения к заговору. За две недели она сотню раз выслушала его мнение по поводу Маркавинов. Люд был в первую очередь ученым. Он рассматривал страны исключительно с научной точки зрения. Мария преклонялась перед опытом профессора, но с трудом сдерживалась, чтобы не оспорить вслух его выводы насчет королевства Альконт. Она отчаянно любила свою родину, несмотря на многие ее недостатки. «Мария, вы ведь испытали этот ужас на себе?» – неожиданно спросил Люд. «Правильно ли я помню с Академией? Что за беспросветная глупость отменять недавно принятый закон?» «Это не имеет значения», — откликнулась она раньше, чем осознала вопрос. Марию кольнула злость на болтуна. «Сколько лет прошло, ей стало почти все равно». Коронная коллегия надавила на едва взошедшего на трон Алига Шестого Маркавина, и он отозвал отцовский закон о женской военной службе. Пять лет обучения в Летной Академии Его Величества полетели к хозяйкиным псам. Мечта о королевском флоте отправилась следом. Мария громко хлопнула дверью, пролетев подаркой главной башни коронной коллегии, посадила перехватчик во внутреннем дворе, прилепила к винту унизительный приказ об увольнении и уехала из страны. Все лица обратились к доктору. Она рассеянно посмотрела на слушателей и чуть не упустила, как Михаил отвел в сторону типа в плаще. Тот спрятал флягу поглубже в карман брюк, вынул изо рта зубочистку Бросил в пепельницу и кивнул. Они вышли из гостиной. «Это не имеет значения. По сравнению со всем остальным», — поправилась Мария. Отыскав глазами Устина, она взглядом указала ему на дверь. Парень вышмыгнул в коридор. Позади доктор начала говорить о проблемах Альконта, намеренно приковывая к себе внимание. Газовые лампы на стенах слабо светились, подкрашивая желтым полосатые обои. Устин спрятался в тенях и скользящим шагом двинулся за винитрийцами. Он рисковал попасться, но капитан на него рассчитывала. Еще парень торопился разобраться с заговорщиками и вернуться на Ава Асандара. Он скучал по небу, занудству штурмана, шуткам механика, бульканью Птерикса, Маленькой каюте с эллипсом иллюминатора и купленному с первой получки гамаку. Устин хотел домой. «Ладым, республикашки готовы вас поддержать», — пробасил плащ. «Сделаешь, о чем просили, Герман? Раз такая пьянка...» снастка е?» — Михаил толкнул дверь на кухню. Внутри никого не было. В раковине громоздилась посуда, полы давно не мыли. вряд ли Виконт часто направлял сюда слуг. Устин спрятался за плитой, оттуда нырнул под стол и затаился. Две пары ног миновали ряд шкафов с утварью и остановились перед входом в кладовую. Скрипнул вентиль, светильный газ с тихим свистом наполнил трубы, в рожках вспыхнуло пламя. Микаил снял с крючка лампу и недовольно фыркнул, случайно уронив, по-видимому, лежавший на ней коробок спичек. Тот упал с глухим стуком, Проехал по полу и ударился об ножку стола. «Цверк, лишь бы не засекли!» Устин отполз назад. «Слепая гадалка!» «Молчаливый братишка! Кто-нибудь!» Парень искренне надеялся на помощь матери авантюристов и справедливого защитника. Пантеон младших богов насчитывал более трехсот покровителей. Каждый из них распоряжался каким-либо делом, идеей или природным явлением. «Не видишь, где спички?» Микаил нагнулся, раздосадованно высматривая коробок. Покрутился на месте, заглянул под шкаф, шагнул к столу. Устин сжался. Стало светло, и ему не удалось бы нырнуть обратно за плиту незамеченным. Рука потянулась к верному альконскому семизарядному тагану в сапоге. Парень прикинул, что у него есть несколько секунд. Хватило бы вытащить револьвер, накрутить глушитель и дважды выстрелить. Угасить надо наверняка, иначе хрен мне, а не побег с Кэпом», — нервно подумал он. Однако кто-то из младших богов явно услышал его молитвы. "Забей". На, Герман клацнул крышкой зажигалки. Михаил распрямился. Звякнул колпак лампы, зашипел фитиль. Венетрицы зашли в кладовую. Остин выждал минуту и вылез из-под стола. Плесавшая в светильных рожках пламя озаряло башни корзин и пустые стеллажи внутри кладовой. Ею давно не пользовались. Полки покрылись пылью, дощатый пол зарос грязью. Замок подвальной двери изгрызла ржавчина. Открыв, Микаил и Герман подперли ее плетеным коробом. Черный зев уводил вглубь скалы. Кухонные светильники выхватывали лишь верхние ступени, и лестница пропадала во мраке. Венитрийцы рыли глубокие хранилища, подобно сказочным гномам. Парень собрался с духом и начал осторожно спускаться. Он не любил замкнутые пространства. Похолодало, повеяло сыростью. На стенах залял мох и заблестела плесень. Когда лестница превратилась в узкий тоннель, Устин почувствовал себя словно в ловушке. Бледное пятно огня исчезло за поворотом. Устин, часто дыша, подкрался и выглянул из-за угла. «Смотри, Герман!» — Микаил высоко поднял лампу. Бахрома сталактитов на своде маленькой пещеры вспыхнула кальцитовыми искрами. В глубине виднелся еще один тоннель. Устин распахнул глаза. Все пространство занимали деревянные ящики. Герман приподнял одну из крышек, внутри блеснула оружейная сталь. «Контрабандный склад!» — смекнул парень. Сколько? спросил Герман. «Триста». «Достаточно». «Вот еще». Михаил открыл пару других ящиков. «Ножи, гранаты, взрывчатка». «Форма». Он любовно провел пальцами по пепельным кителям венетрийской полиции с бордовыми погонами и вышитыми на груди серебряными орлами. «Абастион». Виконт продемонстрировал ряд касок и боевых нагрудников отряда особого назначения. Герман удовлетворенно хмыкнул и взял в руки куртку с рисунком из светло-зеленых, болотных, коричневых и черных пятен. На воротнике тоже блестел полицейский орел, но с копьем в когтях. «Есть и другие склады. Этот для твоих». «Заметано». Герман бросил куртку обратно и протянул Микаилу мозолистую ладонь. Устин затаил дыхание. Так крупно ему повезло лишь однажды, восемь лет назад. Верминг Готье, предыдущий владелец Ава Сандара, взял его на корабль. Парень искренне поблагодарил младших богов и шагнул назад. Напряженное до предела чутье подсказывало, венитрийцы договорились и пора уходить, сообщить капитану новости. Он тихо вернулся к лестнице, поднялся в кладовку, вышел из кухни и поспешил гостиной. Сердце дико колотилось в груди, не придумав оправдания своему отсутствию, Устин шмыгнул в уборную, задвинул щеколду, прислонился к стене, сполз по ней на корточке, успокаиваясь. Не хватало еще, чтобы заметили его нервозность. Тупым везунчиком черный кот ссал в тапки сразу после фарта. Вскоре мимо двери простучали шаги. Вылез месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Устин встал, справил малую нужду, слил воду в бачке и вымыл руки. «Буду резать, буду бить». Выйдя, он не увидел ни Микаила, ни Германа. На пороге гостиной переговаривались Илона и Клаус. Финансист кивнул журналистки на зал и постучал тростью по носку ботинка. В гостиной Люд перенял эстафету у Марии и держал внимание аудитории, безостановочно отвечая на вопросы. Половина слов казалась у стену филиманскими вывесками, но последователи Кирне внимательно слушали профессора и постоянно что-то уточняли. Парень неловко улыбнулся Илоне и протиснулся мимо нее в зал. «Мистер Гризик», — журналистка поймала его за локоть, — «вы не позовете вашего преподавателя?» «Я здесь», — подошла Мария. Илона повернулась, переплела пальцы на груди и смущенно призналась. «Я думала, как бы осторожно украсть у вас интервью. Вы лакомый кусочек для венетрийской правды». «Я посоветовал обратиться напрямую», — усмехнулся Клаус. «Доктор Гейтс, как считаете, профессор Таргет не станет возражать, если вместо мисс Майм его отвезу в отель я?» Мария удивленно приподняла брови. Минуту назад ни о чем подобном не шло и речи. Плохое предчувствие уже не гладило крылом, а клевало в затылок. «Ни за что не откажусь от интервью», — тщеславно ответила Мария. «Профессору Таргеду придется смириться». «Прекрасный подход», — одобрил финансист. На недоумевающий взгляд Устина Мария едва заметно повела плечами, мол, потом поговорим. Она уже насмотрелась, как Клаус обманывал гостей насчет Джалии. Теперь пора выяснить, зачем. К разговору с Илоной стоило бы подготовиться тщательнее. Но пока события складывались удачно, а второго случая поговорить с ней наедине могло долго не подвернуться.